Ребенок, который любит бегать, играя с товарищами в мяч, и делает это успешно, что очень важно, скорее всего, найдет себе применение в спортивных играх. Нужно только обязательно познакомить его с футболом, баскетболом, волейболом, ручным мячом, регби, хоккеем, шайбой с мячом, теннисом, настольным теннисом, бадминтоном, водным поло, ибо в любой из этих игр. могут обнаружиться те наиболее созвучные его характеру черты, которые позволят в будущем говорить о нем как о способном спортсмене. Координация движений имеет огромное значение не только для спорта, но и для жизни человека вообще. Определить, насколько она развита у ребенка, можно с помощью проверки мышечно-суставных и пространственных ощущений. Поставьте ребенка спиной к стене и скажите ему, чтобы он все время смотрел в одну точку перед собой. Отведите одну его руку, пальцы должны быть вытянуты в сторону или вверх, и зафиксируйте ее под каким-либо углом к туловищу, отметив для себя точное положение по отношению к стене конца среднего пальца. Затем предложите ребенку опустить руку и вновь теперь уже самостоятельно поставить ее в заданное положение. То же самое нужно проделать другой рукой, а также ногами. Незначительные ошибки свидетельствуют об удовлетворительном развитии мышечно-суставной чувствительности. Кроме того, при хорошо развитой координации движений дети могут без особого труда научиться делать прыжок на двух ногах с поворотом на 360 градусов. Степень развития пространственных ощущений, чувства равновесия, можно определить таким образом. Встать так, чтобы ступни располагалась одна впереди другой, кисти рук поставить на пояс и в этом положении наклоняться из стороны в сторону с частотой примерно один наклон в секунду. Если ребенок после некоторых предварительных проб в состоянии, не меняя положение ног, сделать около 10 наклонов, то можно считать, что он обладает нормальным чувством равновесия. Надо сказать, что присущая тому или иному человеку ловкость в подавляющем числе случаев проявляется далеко не во всех видах движений. Так у отменно ловкого в обращении с мячом футболиста подчас не очень хорошо получаются упражнения на гимнастических снарядах. Имея это в виду, следует внимательно подмечать, в каких видах двигательной деятельности ребенок проявляет наибольшую ловкость. Если он, скажем, из всех упражнений, особенно удачно попадает метем в цель, значит, у него есть несомненные способности к спортивным играм, а возможно и к стрельбе из лука. Тоже можно сказать о быстроте? Бывает, что человек очень быстро бегает, но медленно реагирует на внезапно поданную команду, на неожиданно изменившуюся окружающую обстановку. А есть люди, не очень скорые, например, в беге, но способные, увидев падающую со стола чашку, немедленно подхватить ее. Вот такая быстрота реакции очень важна для боксера, фехтовальщика, борца, вратаря. Когда девочки готовы с утра до вечера, Прыгать с подружками через скакалку и к тому же мечтает заниматься спортивными прыжками, тут все ясно. А как быть, если девочка мечтает заняться конным спортом, хотя она и лошади-то живой никогда не встречала? Нам кажется, в таких случаях все же стоит дать ребенку возможность попытать счастье, пусть даже у него нет явно выраженных способностей к данному виду спорта. Странное желание иной раз в состоянии пробудить их. И вообще, всегда надо помнить, что наличие желания в спорте играет очень большую стимулирующую роль. Заставить мальчишку, который мечтает стать боксером, полюбить фигурное катание – дело почти безнадежное. Рассмотрим еще такую ситуацию, встречающуюся довольно часто. Ребенок не выдержал приемных экзаменов. И не поступил в спортивную школу. Что надо делать? Прежде всего, побеседовать с тренером и выяснить мотивы отказа. Здесь можно предвидеть два варианта. Первый. Ребенок не без способностей, но физически слабенький. С одним детям тренер может посоветовать